У Спинозы было два еврея-предшественника, которые также повлияли на развитие философской мысли в Европе. Казалось бы, развитие философии христианской Европы могло бы остаться за пределами этой книги, этой книги, но меняли статус евреев в своих странах не просто людины, а монархи. А чтобы дать евреям гражданские свободы, король или император должен был быть просвещенным монархом. Таким образом, Вроде бы философия вдруг стала оказывать опосредованное влияние на отношение европейских правителей к евреям, что в конце концов закончилось, как было сказано выше, эмансипацией последних Предшественниками Спинозы из евреев являлись Мишель Ле Монтень и вышеупомянутый Акоста. Со стороны матери Монтень, внук еврейского купца, бежавшего из Испании, где ему угрожала смерть, По отцовской линии внук гасконского торговца рыбой, потомки которого разбогатели и стали дворянами. Монтен родился в 1533 году, гордился дворянством и не афишировал свое полуеврейское происхождение. Надо ли винить его в этом? Он не был фанатиком идеи и не пошел бы ради нее на костер. Несмотря на подобное отношение к еврейству, Монтен упомянут в еврейской энциклопедии. После смерти отца в 1568 году он стал главой семьи. Но лишенный хозяйственной жилки, управлять доставшимся ему по наследству поместьем не умел, а главное не желал. Ведает хозяйством, как было при мужа и его мать. «Все знают», — писала она в своем завещании, — «что я 40 лет вела дом де Мунтень, так как вследствие моих стараний, моих забот и моего хозяйствования указанный дом расширялся, стал богаче и лучше». Замок в трудную минуту для себя посетил будущий король Генрих Наварский. Монтань, не будучи алчным и властолюбивым, тяготился и административными обязанностями, когда его избрали мэром Борду, Бордо, чему он вовсе не стремился и отказа, отказывался занять этот пост. Но король велел ему без приведления и проволочек принять должность главы города и тем самым Вы сделаете шаг, который мне очень желательный, заявил король, а противоположное было бы мне крайне неприятно. Пришлось Монтеню подчиниться. Горожане стали, остались столь довольны правлением Монтеня, ибо он добросовестно относился к своим обязанностям, был справедлив и деловит, что его избрали на второй срок. Во многом самоучка. Свои размышления о жизни в самом широком и глубоком смысле Монтень фиксировал и собрал воедино. Они составили три тома опытов 1580-х, 88-й, многократно издававшихся во Франции и в других странах, в том числе и в России, где публикуются до сих пор. Опыты, или эссе, слово которое ввел в обиход Монтен, клад из мудрых мыслей по самым различным проблемам, философии, истории, воспитания, религии, свободы совести и другим. Размышления о Монтене актуальны сегодня, что делает его труд классическим. Популярность монтеня была велика, показателен следующий эпизод, произошедший с ним во время многомесячного путешествия, предпринятого по странам Европы, Швейцарии, Германии, Италии. После приема римским папой высокопоставленные священники почтительно просили автора опыта последующих издания вместо неоднократно встречающегося слова «судьба» писать Бог или хотя бы Божье предопределение. Весьма хитроумная просьба. Монтен много размышлял над образом жизни человека. Он исходил из положения, что человек должен не просто существовать, а стремиться к полнокровной жизни, не отказываться от наслаждений. Ведь жизни, кроме земной, человека не будь. Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают только Бог и религия. Ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. Согласно Монтене, ни Бог, ни религия в данном случае доверия не заслуживают. Доверять следует природе и разуму. Не случайно ряд положений Монтэне способствовал развитию материалистического мировоззрения и разработке экспериментальных научных методов. В этом отношении он был вместе с Леонардо да Винчи, предтечей Фрэнсиса Бэкклэна. Монтэн считает, что наш разум должен стремиться к одной единственной цели, а именно обеспечить нам удовлетворение наших желаний. И вся его, человек, деятельность должна быть направлена лишь на что, чтобы доставить нам возможность хорошо жить в свое удовольствие, как и сказано в Священном Писании. Идеи Монтэня получили развитие в трудах деятеля французского свободомыслия 17-18 веков. Не было во Франции сколь-нибудь заметного философа, ученого-писателя, для которых монтэневские опыты не стали бы настольной книг Шекспир положительно воспринял идеи Монтэня о законах. Монтэнь различил церковь, Единые законы для всей природы и законы, созданные людьми на основе традиций и обычаев, то есть закрепленные и закрепленные юридически. Эти законы не постоянны, различны в разных странах, что зависит от политической конъюнктуры. Эти идеи Шекспир отразил в исторической хронике «Король Ричард II». В ней изображено, как в результате самовластного правления, нищает население которое поднимает восстание, и в нарушение законов престола наследия власт в стране захватил узурпатор, провозгласивший себя королем, изменивший законы таким образом, чтобы закрепиться на троне. Шекспир продемонстрировал, что права на власть зависят не от законов, а от сил. монтень основоположник новой формы, так называемого «развивающего обучения», что обычно приписывают пистолотцы. Суть заключается в обучении всесторонне образованного человека. Для этого ребенка, согласно монтень обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столь ученого, сколько просвещенного человека, для того, чтобы он обогатил и украсил себя изнутри. Воспитание, учение служит лишь одному – образовать личность. Разумеется, необходимым условием обучения является усвоение материала, фактов, но ученик должен не только знать, но и оперировать материалом, уметь анализировать его. Философ и писатель умер в 1592. На еврейское общество его труды не оказали в то время прямого влияния, но на еврейское окружение они воздействовали положительно, приближая время, которое принято называть эпохой просвещения. Старым предшественником Спинозы стал Габриэль де Коста, более известный как Уриэль Акоста. точное рождение дата рождения Акоста не установлена. Предполагают, что он родился между 1580 и 1585. Родители его принадлежали к португальскому дворянству, хотя были евреями, перешедшими в христианство. Таким образом, наш герой принадлежал к Маранам, о которых говорилось в предыдущих главах. Он воспитывался как католик и даже учился в иезуитском университете. В 1615-м, однако, он с матерью и сестрами уехал в Амстердам и вдохнул вольный воздух под его влияние. И в результате вечных сомнений насчет божественности Иисуса, Акоста решил переменить конфессию и вернуться в иудаизм религию своих предков. Доверившись Моисею, я решил, что должен повиноваться закону, так как Моисей утверждал, что все получил от Бога, и я себя называл простым посредником, которого Бог призвал, или вернее принудил, этому служению. Но, обладая скептическим умом, Акоста добавил, так обманывают детей. Сомневался философ, что Моисей напрямую общался с Богом. Акоста не мыслил себе жизни вне религии, он действительно был верующим, но, обладая глубоким интеллектом жаждой познания мира, стремился во всем разобраться, добраться до истины. Вот почему Акоста не мог слепо и беззаговорочно принимать религиозные догмы, верить священное писание. Страстно желал осмыслить религиозные предписания, а не бездумно следовать им. также как не хотел механически выполнять предписа предписанные религии и ритуалы. Отношение философа к религии с позиции здравого смысла стало источником всех его бед. Он полагал, как и караимы до него, то Талмуд извращает истинное учение иудаизма, изложенное в Танахе. В амстердамской общине столкнулись два потока. Бежавшие с Пиренейского полуострова евреи Сефарды в массе своей – были более образованными врачами, правоведами, философами, писателями, ибо жили более свободно до победы реконкисты по сравнению с Шкен-Ази, евреями из Центральной и Восточной Европы, которых христиане жестоко угнетали. Поэтому иудейская традиция в шкен была более выраженной, чем у сефардов и тем более у маранов, изучавших светские науки, медицину, право, логику философию, математику. Но они были более невежественны, писал воинствующий иудей Исаак Кастро, в законе Божьем их, сефардов не позволяет им принять учение, чтобы выйти из невежества. Они мнят, что потеряют доверие, как ученые, если позволят обучать себя тем, которые являются действительно учеными в священном законе. Что они не понимают. Хотя все истинно, все свято, все божественно, их высокомерие растет и в равной мере с ними не благо... с ним не неблагочестие вместе с которым в течение короткого времени они впадают в пропасть от суд, отступничества и ретичества. Конфликт обострился после того, как Акоста стал отрицать существование бессмертной души. С чисто фактических позиций он был прав. Единственная книга, которая считается истинным словом Божьим, это Библия. Нигде в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Законе не говорится, что душа человека бессмертна где в Библии не написано, что когда человек умирает, некая его частица то ли поднимается в рай, то ли опускается в ад, то ли застревает где-то в чистилище. А Костов внимательно и критически изучал Священное Писание. В результате написал в 1622 году целую книгу, в которой выступил против мифов о бессмертии души и существовании загробной жизни. Его взгляды были известны в еврейских кругах и до этой книги. В результате, еще в 1618 году в Венеции и Гамбурге он был исключен из еврейства, но это решение не носило всеобщего характера, и в Амстердаме его до поры терпели. Согласно Акости, неверно думают, будто Бог вначале создал тело и лишь затем душу. Все это бессмысленный бред, но главное для акосты вопрос о смертности души, поэтому в каком порядке созданы тело и душа, не суть важно. Да не знает об этом никто из смертных. А Коста обсуждает не только проблему бессмертия души, но и более прозаические вопросы о су сущности религиозных ритуалов, их смысле. При этом он не выходит за рамки религии. В этом одна из особенностей мировоззрения философов. Кончился конфликт Акоста с заправилами амстердамской еврейской общины. Весьма трагически для философов. Смутьяна решено было предать анафеме. Предусматривалась при этом чрезвычайно унизительная и жестокая процедура. Акоста должен был явиться в синагогу в траурной одежде, со свечой из черного воска. Затем его ждала публичная порка, после чего отлученному надлежало простереться на пороге синагоги, как пишет Акоста, чтобы все переступали через меня. Он отказался от долженствовавшего устра... устрашить всю общину спектакля, чтобы никому не было повадно идти по стопам отщепиться. После отказа Акосты подвергнуться процедуре публичная отлучения, синагогальное начатство вынуждено была ограничиться, публичным произнесением следующего текста. «Господа, уполномоченные общин, доводят до вашего сведения, что человек, который высказывает многие неверные, ложные и еретические мнения против нашего святого закона, объявлен таки еретиком отлучён отлучен, воодушевленный желанием возвратить его к истине, предприняли необходимые шаги, увидев, он из чистого упрямства и спеси упорствует в своем пороке, из их ложных мнениях, решили изгнать его, как человека, который проклят законом Божьим, чтобы никто с ним не разговаривал, кто бы то ни был, ни женщина, ни мужчина, ни родственник, ни чужой, никто не приступал порога дома, в котором он заходится, никто не высказывал бы им расположение и не был бы с ним в сношениях под строгом подвергнуться такому же отлучению и быть изгнанным из нашей общины. Амстердам, 15 мая 1623 года. Но на этом воротилы общины не успокоились. По их доносу Акоста был осужден, заключен в тюрьму, из которой через несколько месяцев выпущен, заплатив штраф 300 гульденов. Для философа наступили тяжелые времена, от него все отвернулись, включая собственную семью. Акоста был сломлен и под сильнейшим давлением в 1633 году согласился на раскаяние после данного ему обещания не подвергать новым унижениям но был подло обманут. Вот как самокоста описывает безобразное действие, которое над ним устроили. Я вступил в синагогу полную мужчин и женщин, собравшихся на зрелище. Я взошел на деревянный помост, отчетливо прочел составленную имя руководителями общины, записку, в которой содержалось признание, будто я достоин тысячекратной смерти за нарушение субботы и отпадение от веры. Во искупление моих поступков я соглашался подчиниться их распоряжению и вспомнить все, что им будет ими предложено мне, с обещанием не впадать вновь подобное заблуждение и грехи. Обе стыднейшие из смертных. О, отвратительные старейшины. Пусть рассудит теперь тот, кто слышит мой рассказ, что это было за зрелище, видеть как старого человека, достаточно высокого звания, от природы, чрезвычайно стыдливого, в публичном собрании, пред лицом всех мужчин, женщин и детей, обнажили, бичевали плетью по приказу судей. И каких судей? Скорее низких рабов, чем судей. Пусть подумают, какая боль пасть к ногам злейших врагов, от которых испытана столько зол обид, Простереться долг, чтобы быть попраными их ногами. Мои ненавистники, для которых нет никаких проклятий, говорят, что они справедливо наказали меня в пример остальным, чтобы еще никто другой не осмелился противостоять их предписаниям. Преступни о преступнейшие смертных и отцы всяческой лжи. Мое дело настолько правее вашего, насколько истинно выше лжи. Вы стоите за обман, чтобы пленить людей и обратить их в рабов, Я же борюсь за истину, естественную свободу людей, которым надлежит избавших избавившихся от суеверий и пустых обрядов, вести жизнь поистине человеческую, каждый заботясь о своей выгоде. Затравленный всеми покинутый, Акоста покончил с собой, застрелился. Ибо кто из людей добровольно согласится жить, запятнанный позором, гордо писал он в посмертном послании. Произошла эта трагедия в апреле 1640 года. Философ написал автобиографию на португальском языке, которая была известна Спинозе, и из которой, вероятно, он черпал вдохновение. Таким образом, три человека еврейского происхождения, каждый по-своему, возвестили конец затянувшегося средневековья и начало новой эпохи для евреев и для всей Европы.